Пропала прошлой ночью, словно подучая звезда, растаявшая во тьме. Классные дамы ужасались, еще более ужасалась оплошавшая директриса. Никогда не видывала я мадам Бек столь бледной и потерянной. Ее задели за живое, ее интересом нанесли урон. Как могла произойти такая нелепица? Как удалось ускользнуть беглянке? Окна все закрыты, не разбиты стекла, двери надежно заперты.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 Из этих еще двух-трех посылок, недоступных никому, кроме меня, я делала единственный вывод — Дженевра сбежала с женихом. Будучи в этом уверенной и видя глубокое недоумение мадам Бек, я в конце концов поделилась с ней своими соображениями. Коснувшись сватовства Мсье де Амаля, я убедилась, как и ожидала, что мадам Бек знала о нем сама.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 но он на стиках слишком поздно. Через неделю почтальон доставил мне письмо. Приведу его полностью, оно намного проливает свет. Милый старый Тим, сокращенный от Тимона. Как видите, я того исчезла. Мы с Альфредом почти с самого начала решили вылепетнуть. Пусть других окручивают по всем правилам. Альфред не такой дурак, да и я грех жаловаться, кажется, тоже.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 Сейчас расскажу, как он все это устроил. Понимаете ли, он вхож в теней, где обучается кое-кто из его племянников, сыновья его старшей сестры и мадам де Мельси. А двор Атене расположен по другую сторону стены, высящейся вдоль запретной аллеи, где вы так любите прогуливаться. Альфред взбирается на высокие стены с той же ловкостью, с какой он танцует и дерется на шпагах.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 У него родилась романтическая затея загробного маскарада, которую, согласитесь, он очень мило осуществил. «Если б не чёрная роба и не белая вуаль, его бы уж давно сцапали вы или этот жуткий иезуит Мсе-Поль. Вас обоих он считает тонкими спиритами и отдаёт должное вашей отваге. Я-то лично дивлюсь не столько вашей храбрости, сколько скрытности».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 словом, такую трагедию разыграл, что мне пришлось тоже к нему подлаживаться, падать на колени, плакать, рыдать, выжимать три носовых платка. Разумеется, дядюшка скоро сдался. Да и что толку поднимать шум? Я замужем, и баста. Он меня толкует, что брак незаконный, потому что я, мол, слишком молода. Вот умора. Я замужем, и какая разница, сколько мне лет.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 И Альфред явился в дверях задней гостиной, где он беседовал с мадам Бек, осыпавшей его поздравлениями и упрёками вместе. Меня рекомендовали ему под разными именами — Дуэнье, Диогена, Тимона. Юный полковник держался весьма любезно. Он принёс мне учтивейшие ловкие извинения за монахиню и прочее, заключив свои слова жестом в сторону молодой жены и восклицанием «Кто, глядя на неё, не простит мне моих прегрешений».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 пространно же выписала проявленные им чудеса сообразительности и осыпала меня пылкими укоризнами, когда я в ответ отваживалась выражать скромные сомнения. «Я день не понимаю, что такое любовь к ребёнку. Я, мол, бесчувственное существо, и радости материнства для меня — китайская грамота» и прочее. Сей юный господин подвергался, разумеется, всем испытаниям, положенным ребёнку природой,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 Каждую бурю сносил как герой. Пять раз был этот несчастный на краю гибели и чудом выжил все пять раз. Через несколько лет началось недовольство Альфредом Первым. Мсье Дабу Сампьеру приходилось вмешиваться, платить долги, из которых часть принадлежала к числу давящих и сомнительных долгов чести. Сетывания и затруднения все учащались. И каковы бы ни были ее неприятности — Женевра, как и в старь истово вызывала о помощи и поддержке. ей в голову не приходило самой бороться с волнами житейского моря. Она знала, что так или иначе своего добьется, загребала жар чужими руками и продолжала жить припеваючи, как никто.